Глава римского семейства имел патриа потестас, отцовскую власть, что давало ему в том числе и право продать члена семьи в рабство или даже убить из-за какого-либо значимого проступка. Это было прекращено при Константине Великом в рамках общей тенденции ограничения античных свобод государством в лице Императорской власти Впрочем, при крайней нужде Отец все-таки мог Продать своего ребенка в рабство И в послеконстантиновскую эпоху Но если суд устанавливал Что крайней нужды не было Отец-продавец подлежал наказанию Мальчика могли оскопить Евнухи в Византии ценились Операция была довольно болезненной И опасной В 142-й новелле Юстиниана говорится, что из 90 кастрированных выжило лишь трое. Примечание. Этой новеллой Юстиниан определил наказание для тех, кто кастрировал мальчиков. Их самих, если они мужчины, надлежало оскопить, а имущество забрать в казну. Конец примечания. Правда, обращать гражданина империи в Евнуха запрещалось еще во времена Домициана, а незадолго до рождения Петра Саватия законом Льва Первого этот запрет подтвердили. Но законы нарушаются не только в наше время. Ребенок мог пострадать во время набега варваров или междоусобной войны, Правда, как раз конец V века в этом отношении был для Иллирика спокойным. Петр Саватий избежал ужасов, о которых сказано выше, и скорее всего вел обычную жизнь свободного мальчика. Какой она была? Отнятие от груди матери или кормилицы происходило в значительно более зрелом возрасте, нежели сейчас, В 3-5 лет. Примечание. Сейчас это для привычной нам городской культурной традиции. Моя бабушка во время Второй мировой войны, эвакуированная в Сибирь, вспоминала, что там ребенок в те же 3-4 года мог прибежать с улицы и попросить материнскую грудь. Конец примечания. Кормилец. Кормилец держали повсеместно, даже в семьях с относительно скромным достатком. Нередким явлением был педагог, раб, воспитатель, ходивший за мальчиком, пока тот не вырастал. В более древние времена богатые и образованные семьи для этой цели приобретали ученого грека. В V веке грека заменил просто человек, не глупый и отличавшийся благонравием. Такой дядька вполне мог быть и у Петра с До семи лет трудов и обязанностей практически не было. Ребенок постигал мир. Вставали дети вместе со взрослыми рано, помолившись, завтракали. Кто побогаче мог позволить себе роскошный стол, белые хлебы, мясной паштет, рыба, всевозможное вино, оладьи – И сласти. Но люди простые, а именно к ним относилась семья нашего героя, обычно питались незатейливо. Например, бобами, чечевицей, куском хлеба, пшеничного или, поскольку мальчик рос на Балканах, ячменного, с сыром, оливками, медом или просто смоченного в вине. Мясо или птицу ели редко и понемногу. Пищу могли употреблять то, к чему мы уже непривычны. Например, делали салат из асфадели или мальвы. Вино – вообще особая статья. Византийцы не употребляли молока или кипяченых напитков, а пили воду, смешанную с медом или вином, горячую либо холодную по времени года исключение для детей не делалось стол был общим справедливости ради нужно заметить что неразбавленного вина ребенку вряд ли бы дали его употребление считалось признаком пьянства и не приветствовалось даже у взрослых завтраков мальчик уходил играть у петра совать наверняка были волчок или кубарь обруч мяч глиняная свистулька и глиняная же или деревянная лошадка, а может быть, тележка запряжена в нее такой лошадкой. Отец или дед мог устроить мальчику качели. Сложно предположить отсутствие у маленьких византийцев игрушечного оружия, щита, копья, деревянного меча и лука со стрелами, особенно если в семье были служившие в армии. У Петра Саватя в армии служил дядя Юстин. В сельской местности играли с животными, гусями, курами, цесарками, с любимым щенком, барашком или поросенком. На ослике, в воле, муле или лошади мальчики учились ездить, как верхом, так и в повозке. Умение управлять животным являлось жизненно необходимым навыком. Вряд ли бы византийский ребенок, удержался от соблазна покататься верхом на козе, овце, не злой собаке или запрячь в игрушечную повозку гуся. В семьях более или менее обеспеченных, особенно в городах, девочек держали преимущественно дома, на женской половине. Мальчики же могли гулять, встречаться со сверстниками, играть с ними, искать птичьи яйца, ловить птиц, лягушек и ящериц совершать набеги на окрестные сады, огороды и виноградники. Августин Блаженный, росший в конце IV века в Нумидийском Тагасте, вспоминает в более чем серьезной исповеди о своих детских забавах и прегрешениях. «Как я был мерзок тогда, если даже этим людям доставлял неудовольствие без конца обманывая и воспитателя и учителей и родителей из любви к забавам из желания посмотреть пустое зрелище из веселого и беспокойного обезьянничанья. я воровал из родительской кладовой и со стола от обжорства или чтобы иметь чем заплатить мальчикам продававшим мне свои игрушки хотя и для них они были такой же радостью как и для меня В игре я часто обманом ловил победу, сам побежденный пустой жаждой превосходства. Разве я не делал другим того, чего сам испытать ни в коем случае не хотел, уличенных в чем жестоко бронил? А если меня уличали и бронили, я свирепел, а не уступал. И эта детская невинность? Нет, Господи, нет, позволь мне сказать это, Боже мой». Все это одинаково. В начале жизни воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробьи, когда же человек стал взрослым, префекты, цари, золото, поместья, рабы. В сущности, все это одно и то же, только линейку сменяют тяжелые наказания. Во времена Петра Саватия с мальчишками Дардани все было примерно так же. Зимы в тех местах были мягкие, но когда выпадал снег, дети могли делать горки, играть снежки, строить снежные крепости, а случись замерзнуть реке или озеру, скользить по льду. Мальчишки запускали по воде блинчики из камней. До нашего времени дошло описание этой игры, сделанное автором третьего века Минуцием Феликсом. Нужно было Набрав на берегу моря камешков, обточенных и выглаженных волнами, взять такой камешек пальцами и, держа его плоской поверхностью параллельно земле, пустить затем наискось книзу, чтобы он как можно дальше летел, кружась над водой, скользил над самой поверхностью моря, постепенно падая и в то же время показываясь над самыми гребнями все время подпрыгивая вверх тот считается победителем чей камешек пролетит дальше и чаще выскакивает из воды как видим за последние две тысячи лет нехитрое развлечение не претерпело никаких изменений дети боролись бегали на перегонки дрались игры могли быть и опасными к примеру петраболия Организованное метание камней в группу противников, как и сегодня, ребята могли выдумывать игры, имитирующие поведение взрослых в важных ситуациях: семейная жизнь, война, охота, суд, император и его двор, торжественная процессия и так далее. Например, на сохранившейся мозаике свилы эпохи Домината. Дель Казаля близ города Пьяцца, Армерина на Сицилии, изображена игра в скачки на ипподроме. Мальчики едут вдоль игрушечного разделительного барьера, только в колеснице запряжены попарно всякие птицы, голуби, утки, фламинго и даже какие-то странные, похожие на страусов. Иоанн Мосх в луге духовном начала VII века Рассказывает о чуде, произошедшем, когда дети, пасшие скот, для развлечения разыграли литургию. Поставили одного в чине священника, двух других произвели в диаконы, нашли гладкий камень и начали игру. На камне, как на жертвеннике, положили хлеб и в глиняном кувшине вино. Священник стал перед жертвенником, а диаконы по сторонам, Священник произносил молитвы святого возношения, а диаконы махали поясами, будто рипидами. В священнике избран был такой, который хорошо знал слова молитвы, так как в церкви вошел в употребление обычай, чтобы дети во время литургии стояли перед святилищем и первые после духовенства причащались святых тайн. В иных местах священники имеют обычай громко произносить молитвы святого возношения. Почему часто слышать, дети могли знать их наизусть? Примечание. «Лук духовный», история 196. Иоанн Моск рассказывает аналогичную историю и про святого Афанасия Александрийского, сыгравшего значительную роль в борьбе с арианством в начале IV века. Ее окончание получше. Епископ, увидев, что игравшие на морском берегу по обычаю дети разыгрывают священнодействие и даже проведение крещения, собрал совещание с клиром и постановил вторично не совершать крещение над теми, кто был уже крещен. В конце третьего века детей, видимо, крестили позднее, не в младенчестве, а остальных воспитывать в наставлении и наказании Господнем. Афанасий же, поставленный детьми епископом, стал впоследствии патриархом Александрии. Конец примечания. В данном случае шуточная церемония закончилась вполне серьезно и страшно. С неба сошел огонь, испепелив и хлеб, и камень, а дети едва не погибли. Прибывший разбираться с чудом епископ назначил детей в иноки и на самом месте устроил знаменитый монастырь. История поучительная, но нам важно свидетельство современника о том, что дети с измальства ходили в церковь и некоторые, кто посмышленнее, могли на слух выучить литургический чин. Это, кстати, означало, что они уже в малолетстве были крещены. Некрещенные к литургии не допускались. Интересно, если дети играли в императора и двор, не случалось ли так, что именно Петра выбирали императором? Около полудня обедали, как правило, но не всегда – совмещение завтрака с обедом в небогатых семьях было распространенным явлением римский и ранневизантийский, византийский примерно до восьмого века торжественный обед проходил без стульев или скамей обедающие возлежали на ложах вокруг стола но в простой сельской семье при ежедневном приеме пищи было не до торжеств и могли есть По древнему обычаю, сидя на скамьях или ларях. Взрослые, если была страда, обедали в поле или винограднике. Дети до семи лет не работали, поэтому маленький Петр Савати ел дома. Стол в то время уже наверняка покрывали скатертью. Еду с тарелок брали ложками и руками. Вилку изобрели византийцы, но позже. В семьях, за скромным достатком, повседневно употреблялась посуда из глины, рот и руки вытирали маленьким куском ткани, который назывался маппа. После обеда Петр Саватий спал, а потом снова играл, гулял, общался со свободными членами семьи и домочадцами. Ближе к вечеру его купали. Византийцы были людьми чистоплотными и возможность помыться после дня находили всегда. Как правило, при доме была хоть и маленькая, но банька, а если нет, в ближайшем селении или городке точно работала общественная баня. Спать ложились рано. В христианской семье, а судя по той религиозности, которой отличался Юстиниан в зрелом возрасте, он был воспитан в очень набожной среде, Важное место занимало отправление культа. С молитвой вставали, с молитвой садились за стол, с молитвой отходили ко сну. Когда Петр Савати засыпал, мать осеняла его крестным знамением и просила Христа и Богородицу охранять его сон и здоровье. Сельские жители истово верили в страшные возможности ночных демонов и прочей нечисти. Маленький Петр Савати, как и его сверстники, становился свидетелем всех событий окружающей жизни, радостных и горестных. Рождение братьев или сестер, свадьбы, другие праздники, похороны родственников и соседей. Во всем этом дети участвовали, постигая мир, привыкая быть членами семьи, рода, общества. Нашему герою повезло. Ранние годы пришлись на тот период, когда в Дордании было относительно спокойно. Места, где жила его семья, счастливым образом избежали одновременно и потрясений, связанных с варварским завоеванием Запада, и тех бурных событий, которыми было наполнено правление императора Зенона на Востоке. Но вот первое семилетие жизни подошло к концу. В связи с этим Петр Саватий вполне мог произнести слова византийской эпиграммы, более поздней, но верной по сути. «Сегодня, Господи, не исполняется семь лет, мне больше нельзя играть. Вот мой волчок, мой обруч и мой мячик, возьми их, Господи!» Детство закончилось.